На другой же день после пира Ингвар сам отправился к Мистине обсудить предстоящее свадовство. Воевода жил на дворе, который еще по старой памяти называли Свенельдовым. Его поставил лет двадцать назад кормилец будущего князя, тогда еще мальчика, привезенного в Киев как заложник. Но теперь он жил в деревляне и наезжал в стольный город русской земли пару раз в год. К появлениям здесь князя все давно привыкли и встречали как своего. Хозяйка, боярыня Ута, вышла навстречу. Ее дети повисли на дяде Инге, давно зная, что за его суровой внешностью и грубоватым обращением скрывается в сущности доброе сердце. Только одна из девушек в избе, самая старшая, при появлении князя молча поклонилась и ушла в дальний угол, где уселась на ларь с оскорбленным видом. Ингвар глянул на нее – Подмигнул Мистине и ухмыльнулся. Ута вздохнула. Девушкам скучно будет. Мистина посмотрел на жену. Поди, хозяйка, займи их чем-нибудь. Деляна, пойдем со мной. Ута встала, взяла за руку девушку в углу, кивком собрала в кучу всех сыновей и дочерей, своих и приемных, и вышла. Пол ночи ее муж не спал и все ворочился, думая о чем-то, но с ней не поделился. Стало быть, дело было княжеское, не женского ума. И сейчас им нужно это обсудить. Перед уходом Ута поставила на стол кувшин пива. Хозяин налил себе и гостю. Когда закрылась дверь избы, они привычным движением сдвинули греческие кубки белого стекла. Эти двое знали друг друга, сколько себя помнили. Дружба их перенесла уже такие вещи, которые иных делает врагами на всю жизнь». «Эльга хочет, чтобы ты с Ватом к сверкеру ехал», — начал Ингвар, приложившись к кубку. «Уж если кому его уломать, то только тебе». «И не таких уламывали», — усмехнулся Мистина, довольный, что князь сам заговорил об этом. «Ты ему скажи...» «Да ладно», — Мистина поморщился. «Девку мы высватаем, это не разговор. Тут о другом подумать надо». «О чем? А вот о чем. Я еще со старым потолковал». Мы за невестой пойдем за непростой. У нас простых не бывает, ухмыльнулся Ингвар. У сверкера законных сыновей нет, а побочные еще мальцы. Сам он человек немолодой. Сыновья могут не успеть вырасти. Местина выразительно уставил со своими серыми глазами в голубые глаза князя. И по взгляду видел, что тот прекрасно его понимает. Теперь смотри. Вот там у нас с тобой Варяжское море. Местина махнул рукой в сторону края стола. Вот это Ладога. Он придвинул туда свой кубок. В ней сидит твой племянник старый. Дальше Хольмгард. Он твой. Дальше Ловоть. Это тоже почти твое. Дальше Смолянская земля. Как Сверкер под Курган переедет, это будет земля его зятя. Дальше всякая мелочь и Киев. Он взял кубок из рук Ингвара и придвинул к другому краю стола. Что выходит? Море, его земля, твоя земля, опять твоя, опять его, опять твоя. Не слишком ли пестро? А как надо? На этот раз Ингвар не понял, к чему клонит побратим. А надо, Мистин улыбнулся ему почти ласково, чтобы от моря и до моря все было твое, опять твое, еще раз твое. Ну, кроме Ладоги пока. Так ведь оно удобнее. Ингур кивнул вслед за ним, само собой. Об этом он думал столько раз. Так, чего теперь? Главной мысли он еще не улавливал. Того. Мистина слегка постучал кубком по столу. Не за племянника эту невесту надо сватать. А за тебя. Меня? Ингур подскочил, будто ему предложили пришить вторую голову. Несколько мгновений оба смотрели друг другу в глаза. Им не требовалось обсуждать изумление князя и почему он считает такое сватовство невозможным. «Я ей слово давал», — начал Ингвар. «Что больше такого не Бог. Для начала мы с ней поговорим», — перебил Мистина, не хуже самих супругов, знавших всю повесть их брака, а не как в прошлый раз. «Она не согласится». Ингвар затряс головой. Он хорошо помнил, во что ему обошлась предыдущая попытка взять другую жену. «У тебя по-прежнему один сын. Святший. Через год меч получать. А что наша жизнь дружинная? Стрела просвистела, и прощай. И кто тогда тебе наследует? Тот болгарин?» Местина насмешливо посмотрел на побратима, будто предлагая самому оценить глупость такого исхода. Ингвар помолчал. Его передергивало от мысли еще раз пережить нечто подобное тому, что он пережил между первым и вторым походом на греков. Но побратим во всем прав. Здесь, в Киеве, у него по-прежнему один единственный законный сын. Какая-нибудь нелепая случайность, и он окажется почти в положении сверкера. Даже хуже, у них с Эльгой дочерей-то нет. Эльго, Он охотнее еще раз вышел под огнеметы, чем снова сказал Эльге. Я взял еще одну жену. Да нет, это ты не туда заплыл. Он решительно покачал головой. Я пока говорю не о женитьбе, а только о сватовстве. От сватовства мы выиграем, как бы ни повернулось дело. Если сверкер отдаст за тебя дочь, ты получишь смолянскую землю и еще пару сыновей. А Эльга опять в Выжгород сбежит. В тот раз она как сбежала, так... И вернулась. С непроницаемым видом напомнил Местина. И знаешь, может быть, во второй раз она примет это легче. Люди привыкают ко всему. Я проверять не стану, отрезал Ингвар. А давай мы за тебя посватаем. Ты мне почти брат. И ты хоть с тремя женами управишься. Я тебе не наследник, ответил Местина, лишь чуть-чуть переменившись в лице. Если Сверкер тебе откажет, мы получим повод для войны. Я поговорю с Эльгой, если ты сам не хочешь. Стой! А как со старым быть? С ним будет проще, чем с Эльгой, Мистин усмехнулся. Он разумный человек и охотно уступит старшему в роду. И мы легко найдем ему невесту не хуже. Князей на свете много. Ну, вот ты сам с ним объясняйся, Ингор покрутил головой. Я при дружине ему пообещал. Объяснюсь, кивнул Местина. На том перу, Он поспешил увести мысли дружины от своего отца и указать иного возможного врага и способ поживиться. И только после ночью сообразил, что сватовство самого Ингвара к дочери Сверкера принесет всем гораздо больше разных выгод. Тем не менее, пиво они допивали в мрачном напряженном молчании. Обоих новые замыслы навели на неприятные воспоминания. Но если Местина ради будущей удачи готов был вновь сунуться в огонь, то Ингвар предпочел бы больше этого не ворошить. По дороге через двор Деляна едва сдерживала слезы, но крепилась. Люди же смотрят, отроки челить. Но что-то опять нахмурилась, как туча осенняя. Боярыня Ута ласково приобняла ее за плечи. «Я знаю, зачем князь пришел» горячим шепотом воскликнула Деляна, обернувшись, не слышит ли кто. «Да ну!» — шутливо удивилась Ута. «Расскажи-ка мне, а то я и не ведаю». «Судьбу мою погубить! не ведь говорила тебе, когда обручение». «Скоро!» — вздохнула Ута. «Сейчас, пока столько людей в Киеве, и отец, и ладожане, при таких свидетелях почета больше». «Да мне лучше на Осину, чем такой почет!» Ута отворила низкую дверь и пропустила деляну вперед, чтобы их разговор не услышала Челить. Всю жизнь она прожила в окружении подрастающих девушек и привыкла сперва утирать носы и заплетать косы, потом утешать сердечные тревоги по поводу женихов и давать советы в замужней жизни. Ей не исполнилось еще и тридцати, но она уже чувствовала себя многоопытной, будто сама мукаш. Ведь бывали годы, когда у нее на руках росло до десятка детей, из них большая часть приемных. Изба, куда они пришли, называлась девичей. Когда-то воевода Свенельд, тогдашний хозяин, отвел ее для вдовы Держаны, свояченицеловодского князя Девислава и его потомства. Держана умерла в то самое время, когда Ингвар стал киевским князем. В избе остались жить две ее племянницы. Здесь стояли прялки, ткацкий стан. Здесь Ута и ее собственные дочери пряли, шили, ткали. Девуля и Живляна, дочери девиславы, уже подросли, вышли замуж и умножали многоликое племя Русь. Но осенью и зимой редкий вечер они не наведывались сюда, чтобы рукодельничать возле Уты, много лет заменявшей им мать. Со временем в девичьей избе поселилась и еще одна девочка. После двух войн Между русской землей и деревлянью был заключен мир, согласно которому ожидался обмен невестами. Единственную дочь Олега-младшего, Предславу, обручили с юным коростеньским княжичем, Владиславом, а его младшую сестру, Делиславу с отдом, сыном Олега. И если встречу Предславы и Владислава отложили до свадьбы, то Деляну привезли в Киев совсем крошкой, лет трех. Сначала она жила у княгини Малфреды, воспитываясь вместе с ее дочерью. Потом в Киеве сменилась власть. Олег и Малфреда уехали, а обе девочки остались на попечении новой киевской княгини, Эльги, жены Ингвара. Многие ожидали, что Олег Предславич, лишившись киевского стола, разорвет обручение и увезет дочь с собой. Но он не сделал этого. Не столько ради верности слову, сколько из тех соображений, что родство с деревлянскими князьями ему еще пригодится. Перед вторым Ингваровым походом на греков Предслава отправилась в деревлянь и состоялась свадьба. Но второй из двух брачных союзов осуществиться не мог. Оди, за четыре года до этого уехавшего с отцом из Киева, уже к тому времени не было в живых. Когда он в последний раз видел свою невесту, Ему было одиннадцать лет, а ей семь. Обычно сыны знатных родов в этом возрасте уже проводят время за воинскими упражнениями и ждут не дождутся, пока получат меч. Но Оди всегда был равнодушен к забавам, вроде рубки палкой крапивы под тыном, зато дружил с младшей сестрой и невестой. Он охотнее проводил время с двумя девочками, чем с другими мальчишками, увлеченно мастерил им кукол из деревяшек и даже вырезал разную утварь. Для кукол Деляны он однажды сделал крохотную прялку, скамеечку, копыл, веретенце, даже малюсенький пряслинь из сердоликовой бусины. Деляне завидовали подружке со всей улицы, а она берегла игрушку, как самое главное свое сокровище, и ждала, когда же наступит срок, и Оди принесет ей настоящую прялку, тоже сделанную своими руками, положенный обычаем предсвадебный дар. На одиннадцатом году правления Олега приславича Киев пережил тревожные и кровавые события. Русь возмутилась, слишком миролюбивый для нее князь был вынужден уступить свое место Ингвару, сыну Ульва, и вместе с семьей покинуть русскую землю. Оди обещал Деляне, что непременно вернется за ней, когда она подрастет и придет пора выходить замуж. Года полтора спустя ей долго не решались сообщить, что ее жених Умер. Ни для кого это не стало неожиданностью. Каждую весну и осень его трепала лихорадка и мучил кашель. Все понимали, что он чахнет и не доживет до возраста женитьбы. Когда Предслава уехала в деревлянь, Деляну забрала к себе Ута, растившая трех своих дочерей и двух приемных. Когда Ута очутилась на положении матери пятерых чужих детей, унаследованных от погибшего первого мужа, ей самой едва исполнилось шестнадцать. Но тому, кто видел Уту среди выводка растущих дочерей, ничто, кроме возраста, не подсказало бы, что три из них ей вовсе не родные. Местина, хоть и не дарил их отцовской любовью, ему было просто недосуг, зато не ворчал, что девыводок слишком дорого обходится и не вмешивался в дела жены. Так что, хотя деляна и прожила всю жизнь вдали от собственных родичей и почти не помнила матери, жаловаться в детстве и юности ей было не на что, кроме разлуки с женихом. Сделанную им игрушечную прялку она берегла до сих пор. Деляна знала, что Оди давно умер, но в самой глубине души не верила в это. Образ мальчика бледнел и расплывался в памяти. Она лишь запомнила, что он был светловолос и высок ростом, намного выше нее в тот день, когда ее, плачущую, оторвали от него навсегда. Порой она расспрашивала Уту о его родителях, которых помнила совсем плохо и пыталась представить, каким стал бы Оди, если бы вырос. Высоким. Олег Предславич и Малфреда были рослыми людьми. голубоглазом, как они. Светловолосым, как мать. Потому что он очень на нее походил. В дни поминания мертвых Деляна сама пекла для него блины и клала самую красивую ложку. А потом напряженно вслушивалась в тишину, пытаясь уловить его присутствие. «Ах!» Если бы ей сейчас умереть, ее положили бы в могилу в уборе невесты, и она сразу оказалась бы вместе с ним, чтобы дожить дожитая. Она даже порой воображала их совместную жизнь на том свете среди умерших предков с его матерью, которой тоже больше не было в живых. Но порой за бесконечным предением или вязанием деляне вдруг являлась мечта о том, как однажды Оди вернется и скажет, что вовсе не умер, а просто ее обманули. И все, что она воображает, будет у них не на том свете, а на этом. Это были глупые мечты, но такие сладкие, что не хватало духу их отбросить. Возможно, Деляна и забыла бы прежнее, если бы в ее судьбе что-то изменилось. Но прясть и мечтать она продолжала все на том же месте. Несмотря на смену киевского князя, отъезд и смерть жениха, Родственники не могли забрать девочку назад. Брак Владислава с княжной предславой состоялся, а значит, Деляне надлежало остаться в Киеве вместо нее. А уж за кем ей быть, решал теперь князь Ингвар. Точнее, княгиня Эльга, потому что все женские дела муж оставил на ее волю. Самым простым было подобрать для Деляны другого жениха из младших родичей княжеской четы. И у Ингвара, и у Эльги имелись братья. Однако княгиня рассудила, что жена из деревляни ни к чему воеводам, живущим на Ильмене или в Плескове. Зато будущему киевскому князю она подойдет как нельзя лучше. Трудность состояла лишь в том, что этот будущий князь, единственный сын Ингвара и Эльги, был на шесть лет моложе Деляны. Не получившего меч, женить нельзя, люди засмеют. Поэтому Эльга много лет ждала, не объявляя своего решения. Неосторожно говорить о свадьбе маленького мальчика, как бы не сглазить, тем более, что его родич и предшественник Оди умер, едва войдя в возраст. Но время идет, дети растут. княжечу Святославу пошел двенадцатый год, и Эльга решила, что пора объявлять обручение. Брак без обручения, которое длилось бы несколько лет, у знатных людей считается недостаточно почетным, а то и не вполне законным. Если исправить свадьбу года через три-четыре, никто не сможет их попрекнуть. Княгиня сама сообщила будущей невестке свою волю. Деляна выслушала молча, но, придя домой, горько разрыдалась. Молоденькой девушке стыдно выходить за жениха моложе себя, а к тому же юный княжеч святша ничем не походил на оде. Крепкий, но невысокий, как отец. Он сейчас был на голову ниже Деляны. А все его мечты и мысли вращались вокруг долгожданного получения настоящего меча и участия в настоящем военном походе. Вот уж кто полностью оправдывал отзывы, что будущий князь растет. Едва научившись ходить, Святша уже подражал гридям и лупил траву прутиком. Теперь он уже целыми днями носился по улицам и оврагам во главе собственной верной дружины и возвращался затемно в порванной рубахе и весь оцарапанный. Предстоящая женитьба значила для него гораздо меньше, чем собственный конь. Отец обещал ему такой подарок к обручению. Да и чего еще ждать от одиннадцатилетнего утрака? Доброе утро пыталось утешать Деляну. Когда-нибудь та сделается киевской княгиней, да и святша ко времени свадьбы изменится, повзрослеет и сумеет ее полюбить. Не всю ведь жизнь ему с Бурьяном воевать. «Он будет презирать меня!» Сквозь слезы отвечала Деляна. «Я тогда уже буду такой старый. Он тут же наберет себе молодых жен, и буду я среди них сидеть, будто колода трухлявая». Ута не знала, что сказать. Ровесницы Деляны уже почти все были замужем, а года через три у них будет по пятеро детей. «Ну что поделать?» В скором времени Альдин Ингвару представился случай исполнить совет и посмотреть, как живет Местина Свенердич. Через пару дней после пира тот пригласил его к себе. Свойство между ними было весьма отдаленное, но все же обязывало к взаимному вниманию. Выбрав подарки хозяевам и их детям, детей было много, Альдин Ингвар точно не помнил, сколько. В сопровождении шестерых хиртманов он отправился в путь. Идти было недалеко, пару сотен шагов по Свенельдовой улице. Но показаться без дружины ему было бы невместно. Их уже ждали. Челядь распахнула ворота, сам Местина стоял на пороге своей гридницы. Такой чести от него удостаивались немногие, только знатная родня. По виду и повадке, не будучи ни гордым, ни тем более тщеславным, Местина каким-то неуловимым образом всем давал понять, что стоит над людьми, как гора над полем и не только потому, что на голову возвышался в любой толпе. Стоило ему войти куда-нибудь, и всех невольно тянуло встать. Они обнялись. Местина пропустил Альдин Ингвара внутрь. Перед очагом ждала хозяйка, боярыня Ута в коричневато-золотистом греческом платье с синими узорами. И с ней какая-то девушка в варяжском платье зеленой шерсти с белой вышивкой. Девушка держала приветственный рог, готовясь подать его гостю. В первый миг Альдин Ингвар удивился. Кто бы это мог быть? Он знал, что Мистина женился одновременно с князем, а значит, его и Ут и старшей дочери сейчас не может быть больше десяти лет от роду. Возможно, это младшая сестра хозяина, о которой он, Альдин Ингвар, просто раньше не слышал. Он приветливо улыбнулся и поклонился, ожидая, что сейчас ему скажут, кто это. Но замер увидев, как изменилось лицо девушки. Она впилась в него взглядом. В безотчетном порыве шагнула вперед. Руки ее разжались. Рог с медом упал. Золотистая лужа растеклась по земляному полу. Вокруг раздались возгласы, но девушка не заметила. Потрясенный взгляд ее распахнутых глаз был прикован к Альдину Ингвару. Рот приоткрылся, будто ей было трудно дышать. Из глаз девушки выкатились две слезы. «Это ты...» Хрипло прошептала она, не владея голосом. «Ты вернулся...» Теперь и Альдин Ингвар переменился в лице. «Да, вернулся. Как почти каждую весну, уже вот лет пять или шесть. Но он видел эту девушку впервые и не мог даже вообразить, почему вид его так ее потряс». «Я знала...» Она сделала два-три шага к нему и подошла почти вплотную. «Я верила, что ты, ты жив, ты не мог умереть. Я ждала, что ты, ты вернулся». И будто, наконец, поверив глазам или сбросив чары, она обхватила его руками, прижалась к груди, стиснув так крепко, будто он хотел вырваться и убежать. А он, ничего такого не ожидая, покачнулся и едва удержался на ногах. Не умер. Она ожидала, что он умер. Разве в Киев приходили слухи о его смерти? Да и почему они должны были так огорчить эту незнакомую девушку? Все вокруг, не исключая и смотрели на них, вытаращив глаза. Аделяна сразу его узнала. Теперь это был не мальчик, а взрослый мужчина. Высокий ростом, с красиво лежащими полудлинными светлыми волосами, расчесанными на прямой пробор, с мягкой золотистой бородкой. В синем шерстяном кафтане, со светлой шелковой отделкой на груди и поперечно нашитыми полосами золотной тесьмы, ее давно пропавшей с был очень хорош собой. Но тот же остался добрый, приветливый взгляд голубых глаз. Тоже было лицо, лишь повзрослевшее и возмужавшее, как и полагалось за девять лет. Те же волосы, только налившиеся густым золотом. У Деляны кружилась голова и темнело в глазах от потрясения. Плохо держали ноги но она изо всех сил цеплялась за шерсть его кафтана, не шутя, боясь, что все это окажется сном, мороком, что сейчас он растает, и она останется обнимать пустоту. «Ты узнал?» «Да?» Она вскинула голову, и тут, при новом взгляде на его лицо, у нее потекли слезы. Она узнавала полузабытые черты, будто в памяти вдруг стало солнце и ясно озарила каждый уголок. «Ты услышал, что меня выдают за святшу, и приехал за мной!» «А я...» Она засмеялась, еще не веря такому счастью, упавшему на нее в последний миг. «Я никогда тебя не забывала, ни на день. Я ждала бы тебя сколько надо, хоть всю жизнь. Ты мой суженый, мне не надо другого. И пусть он будет князем, мне все равно. Я пойду за тебя, кто бы ты ни был теперь». Слыша эти признания, произносимые с нерушимой убежденностью, видя эти влажные от слез глаза цвета желудя, сияющие восторгом и безграничной любовью, Альдин Ингвар невольно засмеялся. Он сошел с ума. Или ему это снится? Но вроде только что же он не спал, умылся, надел хороший кафтан, отправился в гости к Мистине. Неужели заснул по дороге? И в то же время эта любовь, нежданное ему врученное, тронуло сердце. Девушка была не так, чтобы очень красива, но мила. Среднего роста, так что ее лицо приходилось ему на середине груди, с тонкими чертами и чуть вздернутым носиком. Раньше он думал, что прозрачность неземных красавиц, у которых сквозь тело видно, как мозг переливается в косточках, бывает только в сказаниях. Но кожа на лице Деляны была такой нежной, что он действительно видел синеватые жилки, на ее бледных щеках возле носа. Вот она отпустила его и повернулась к Уте, плача и смеясь одновременно. Он вернулся, видишь? Это Оди, и он жив. Я знала, что он вернется. Теперь я выйду за него. Зачем вы говорили, что он умер? Деляна стояла, прислонившись спиной к его груди, будто к каменной стене. Ее лицо пылало, глаза сияли, и вся она будто светилась. Ута прикрыла рот краем белого убруса не находя слов. Она уже сообразила, что случилось, но не знала, как об этом сказать. «Что это значит?» подал голос Мистина. «Ты разве знаком с ней?» Поверх головы девушки Альдин Ингвар бросил на хозяина взгляд, выражавший разом веселье и недоумение, и коротко покачал головой. Он бы очень провинился перед воеводой, если бы без его ведома завел знакомство с девушкой из его дома, но подобной вины за собой не числил. «Он не виноват», — подала голос Ута. «Деляна, доченька, прости ее, Ингвар, ты так похож. Деляна когда-то была обручена с сыном Олега Предславича. Вы так схожи». А она столько думала о нем, особенно в последнее время, что не девушке ошибиться. «Что?» — Деляна шагнула к ней. «Как ты сказала?» Она снова оглянулась на Альдин Ингвара и не смело положила руку ему на грудь, уже понимая, что это счастье у нее вновь хотят отнять. «Я Ингвар, сын Хакана из Ладоки». Тот дружелюбно и отчасти извиняясь, глянул на девушку. Он уже понял, что она приняла его за кого-то другого и будет огорчена обнаружением правды. «Хоть мы и не виделись раньше. Надеюсь, я...» Он хотел пообещать ей дружбу, не меньше той, которую она ждала от неведомого Оди. Но тут в голове будто молния сверкнула. Он понял, за кого его приняли, и кто это такая, и чего она ждала от того, кем он вовсе не был».